Конем не объедешь. Ужин происходил в отдельном зале модного ресторана. За столом было человек двадцать. Кое с кем Бобров был знаком, в целом компания ему понравилась. Были и дамы, правда, все при мужьях, но одно место как раз рядом с ним было свободно. «Не иначе хотят меня с кем-то познакомить». «А вдруг это будет марта?» — заволновался он. «И страшно захотелось, чтобы так оно и было. Но, увы». На место рядом с ним села женщина лет пятидесяти, полная и очень симпатичная, как оказалось, сестра виновника торжества. Она неподражаемо рассказывала анекдоты, народ покатывался со смеху. Это было весьма артистично и даже талантливо. Бобров от души смеялся, и вообще вечер получился приятный. Миша, а почему такой интересный мужчина один? Пьяноватым голосом осведомилась его соседка, утомившись от анекдотов. «Даже не знаю, что вам ответить». «Да ладно». «И так все яснее ясного». «И что же вам ясно?» «А вы старый холостяк». «Дрожите за свою свободу, хотя уже не рады ей. а Вам наверняка кажется, что каждая женщина, к которой вы приближаетесь, непременно жаждет женить вас на себе. Хотя, конечно, в большинстве случаев так и происходит». «Никуда не денешься», — рассмеялась она. «Слушайте, Миша, а хотите, я вас познакомлю с моей соседкой? Чудесная женщина, интеллигентная, красивая, самостоятельная, разочаровавшаяся в мужиках. Хотите, чтобы я стал еще одним ее разочарованием? А вдруг? Мало ли. Ой, у меня в телефоне есть ее фотка. Сейчас покажу». «Да не стоит. Стоит, стоит. За просмотр денег не берут». Дама полезла в сумку, долго выуживала оттуда свой смартфон, а Бобров вдруг совершенно чётко понял, что сейчас ему покажут Марту. Дама что-то всё искала в телефоне. «Ага, а вот она. Смотрите, какая лапушка!» Он даже не удивился. Это и вправду была Марта, и она так чудесно улыбалась. Это судьба. «Ну как, милая, а чем она занимается?» Она радиоведущая, но еще пишет статейки для журналов. У нее хорошая квартира. А что, можно попробовать? А вдруг вадуш шевел То есть вы согласны с ней познакомиться? Согласен. Иными словами, она вам понравилась? Очень, очень понравилось Дама заволновалась. Ой, а как бы нам это обставить, чтобы не было очень нарочито? Это важно, в какой ситуации знакомиться. Надо бы... «Не взначай. Знаете, я, кажется, придумала». «Да, интересно. Я послезавтра уезжаю в командировку. Я зайду к Марте и попрошу ее, в мое отсутствие, передать знакомому, ну, допустим, какой-нибудь конверт. Скажу, что этот человек ей позвонит и зайдет за конвертом. А дальше вы уж сами». «Ну, Антонина Юрьевна, вы просто мастер». У Боброву стало весело. «А скажите...» «Вы надолго в командировку? Какой у меня временной запас?» «Уеду в понедельник. Вернусь в субботу». «Замечательно. Ну, если что-то получится, я ваш должник. Я мечтаю, чтобы получилось. Марта, чудесный человечек! А вы расскажите мне что-нибудь о ней. Ну, чтобы я нечаянно не совершил какую-то бестактность. О, мне такой подход уже нравится. Ну, что вам сказать? Родители и умерли». У нее есть старший брат, он дипломат, работает в ООН. Она была два раза замужем. Первый муж был алкаш, второй скотина. Она нравится мужчинам. Иногда настолько, что ей приходится их веником гонять. Веником? — фыркнул Бобров. Да, был у нее один красавец писанный. Он ее бросил когда-то, а недавно опять возник. Так она его веником, веником. Еще она в карты играет, в покер. И часто выигрывает, говорит, в любви не везет, так хоть в карты. Интересно, вы меня так заинтриговали, Антонина Юрьевна? А знаете, я удачливая сваха. Трех своих знакомых девушек пристроила. Ох, это обнадеживает, рассмеялся Бобров. Только не приходите к ней с цветами, а то она сразу сообразит, что тут что-то нечисто. Антонина Юрьевна, а вы меня совсем за дебила держите? ох ну да. Да, а как вы к кошкам относитесь?» «Кошкам? Нормально отношусь. А что у неё кошки?» «Один кот. Здоровый, толстый, рыжий котища. Она в нём души не чает». «Ничего не имею против. Мне вообще кажется, что женщинам идут кошки. А вы сами-то в карты играете?» «Играю в бридж, в преферанс. Но я не особо азартен». Почему-то мне сдаётся, что вы, друг дружке, глянетесь. Тося, о чём это ты так оживлённо беседуешь с Михаилом Андреевичем? Подошёл к ним виновник торжества. Да так, нашлись общие знакомые, вот мы им косточки и перемываем. Иными словами, сплетничаете. Сплетничаем, Толя, сплетничаем. То же дело, засмеялся Анатолий Юрьевич. Но ты и мёртвого разговоришь, Тося. «Миша у нас лывёт молчальником». «Не заметила». «Очень даже милый, общительный господин». Бобров галантно поцеловал её руку. По зрелым размышлениям, столь воодушевившая его поначалу идея, чем дальше, тем больше смущала Боброва. «Ну, заявлюсь я к ней. Вряд ли она мне поверит. Вряд ли примет за чистую монету эту историю с оставленным конвертом. Но, с другой стороны... Я ведь понятия не имел, какой у нее номер квартиры и этаж. Да что ж, я совсем утратил навыки. Не сумею разыграть искреннее удивление и радость. Пусть видит, что я страшно обрадовался. А что, если она меня тоже? Веником. Веником. Что ж, по делом вору и мука. Веником меня еще не гоняли. И это самый нестрашный вид оружия. Веник. Забавно как то сложно себе представить марта с венником в руках да не просто с венником это то вполне представимо а с воинственно поднятым венником ему опять стало весело пойду решил он непременно позвоню ей во вторник так будет правильно он виртуозно умел менять голос алло добрый день начал он мне дала ваш телефон антонина юрьевна ах да а вы насчет конверта «Совершенно верно. Заезжайте сегодня в любое время, а завтра только во второй половине дня после четырёх». «Отлично. Если позволите, я заеду завтра после пяти». «Да, да, заезжайте. Адрес знаете?» «Да, спасибо. Я бывал у Антонины Юрьевны. Всего доброго». Кажется, я зря сказал, что бывала у её соседки. Тогда странно, что, провожая Марту после ресторана, я не сказал, что бывал в этом подъезде. Ерунда. Она уж и забыла, небось, об этом звонке. В среду около шести он позвонил в домофон. «Вы за письмом?» — спросила Марта. «Да». Он волновался. Здорово волновался. Поднялся на лифте, где черной краской было написано «Жители козлы» через «А». С бьющимся сердцем нажал на кнопку звонка. «Иду!» — услышал он из-за двери. Дверь распахнулась. «Марта?» — ахнул он. «Вы зачем пришли?» — сухо спросила она. — Так за конвертом от Антонины Юрьевны. Это ты её соседка? — Сумма эти Но я страшно рад тебя видеть. — А вы серьёзно? — Ты о чём? — Это действительно случайность? — Ну, разумеется. А ты что подумала? Что это уловка? Марта, побойся бога. Неужели я стал бы прибегать к таким дешёвым приёмчикам, если бы... — Ах, ну да. Если б захотели меня видеть, то вам, кажется, достаточно пальчиком поманить эту козу. Нет, не на ту напали. Вот ваш конверт, и ступайте себе с Богом». И она практически вытолкала его и захлопнула дверь у него перед носом. «Да, какой же я идиот. Надо ж так опростоволоситься, сказать женщине, что если б я хотел, то... Фу, идиот!» Отвык от общения с нормальными женщинами. И только горше ее обидел. Кретин. Завтра же позвоню ей и повинюсь. Да, брат Миша, ты не разведчик. А шпион из советского кино. Так бездарно проколоться. А Марта расплакалась. Он нравился ей этот Бобров. Но «Ну разве так себя нормальные люди ведут? А где они, нормальные? Нету их. Хотя нет, есть. Вот тот человек, что помог мне тогда. А потом я еще и часы мои верну. Вот в него я могла бы влюбиться. Дура. Купилась на романтику. Разведчик он, видите ли. Никакой не разведчик, а провалившийся шпион, трус и, скорее всего, вообще предатель. Ах, если бы Петька не выбросил телефон того человека, может, купить сейчас цветов и вернуться? Сказать, что она ему нужна? что его к ней тянет просто поцеловать ее наконец и признаться, что пришел вовсе не за конвертом, а ней. Быть нечестным и открытым, а потом, а если она меня все же выслушает, так повернуть, чтобы она не собиралась за меня замуж. По крайней мере, пока. Нельзя же так с бухты-барахты. Я же умею быть убедительным, иной раз даже убийственно убедительным, а тот спасовал перед женщиной смех, да и только. Он обнаружил неподалеку цветочный магазин. Что купить? Розы? Нет. Банально. Гвоздики? Тоже. «Я могу вам чем-то помочь?» Любезно улыбнулась ему продавщица. «Мне нужны цветы. Для дамы? Да». «Извините, по какому-то случаю или просто так?» «По случаю». «Надо попросить прощения», улыбнулся он. «Тогда советую вот эти. Они красивые, необычные». «Дама удивится и скорее простит», — кокетливо проговорила девушка. «Особенно вот эти. У нас этот цвет впервые». «И в самом деле цветы были темно-бордовые, густого насыщенного цвета». «Да, правда, красиво. А как они называются?» «Лютики». «Как лютики? Разве такие лютики бывают?» «Могу написать на бумажке латинское название, но оно вам надо?» «А вы же хотите удивить дам «Отлично». Пусть будут лютики. Кто там? Марта, открой. Зачем еще? Надо поговорить. О чем говорить? вступайте себе с Богом. Марта, я сейчас сяду на коврик, сделаю селфи и выложу в сеть. Вот так радил ведущая Марта гнобит своих поклонников. Лучше открой. Хорошо, открою. Дверь открылась. О, ты без веника. А я вот, видишь, с веником. Он протягивал ей букет. «Ой, какие красивые! Это лютики, да?» «Да». Я такого цвета не видела. «Ой, откуда вы знаете про веник?» — улыбнулась она. «За такую улыбку можно душу продать», — мелькнула у него в голове. «Так что вы хотели сказать?» «Ты позволишь снять пальто?» «Снимайте. Ботинки снимать не надо. Идите на кухню. Кофе хотите?» «Хочу. И покрепче. Поняла. Без сахара. «Да, Марта, я...» «Ты прости меня. Я повел себя как идиот». «Когда?» «И тогда, и сегодня. Прости меня. Можешь даже побить меня веником». «Откуда вы знаете про веник?» Засмеялась она и поставила перед ним малюсенькую кофейную чашечку. «От Антонина Юрьевна». «Все так странно получилось». И он честно рассказал ей все, как было. «То есть этот конверт только предлог?» «Ну да». Ты знаешь, когда она искала в телефоне твою фотографию, у меня сразу возникла уверенность, что это будешь ты. Почему? Откуда я знаю? Интуиция, вероятно. А кофе у тебя классный. Он уже боялся опять что-то лишнее ляпнуть. Следил за каждым своим словом он был очень напряжён. Сейчас надо уйти. Так или иначе, шаг к примирению сделан. Теперь я смогу позвонить и пригласить куда-то. А там будет видно. да Так и сделаю, а то поспешишь. Он глянул на часы. Прости меня, но мне надо идти. Я позвоню на днях, и мы увидимся. Да? Она пожала плечами. Звоните, там видно будет. Но я хочу предупредить, что не люблю неожиданных визитов. Ну и зря. Ты в этом виде очаровательна. И с этими словами он ушел. Ну надо же. Понял, что меня смутил мой домашний вид. Это дурацкое платье с кошкой на пузе, толстые шерстяные носки. Разведчик, блин. Ну и ты, у него, быть здоров. А, впрочем, может, так и лучше, что я была не при параде. Может, ему это не важно. Тогда стоит с ним поддержать отношения. И какие удивительные цветы. А Антонина Юрьевна-то какова? Пристроить меня вздумала за первого встречного. «Обалдеть!» Какая она очаровательна. Её ни чуточки не портит это смешное платье с полосатой кошкой на животе, которое держит в лапах поварёшку, а на лбу у неё слово «лав» и толстые шерстяные носки на стройных ножках. Воплощение уюта, — с тоской подумал он. Вероятно, если заснуть с такой женщиной, не будут сниться эти кошмары. Ему часто снилась тюрьма, И во сне это было куда страшнее, чем наяву. Во сне рушились стены, погребая его под собой заживо, и он знал, что никто его не спасет. Странно, что эти сны не мучили его в тюрьме. Они начались уже дома, на свободе, как напоминание. А в тюрьме было страшно только до суда. Неизвестность хуже всего. И потом, когда огласили приговор, 15 лет. Срок невообразимый. Но ведь могут же обменять. А эта мысль заставляла держать себя в руках, и через три месяца он привык. Регулярно делал гимнастику, отжимался и читал, читал, наверстывая то, что упустил занятой учёбой и работой. И в самом деле его обменяли. И шеф при встрече похлопал его по плечу. «Молодец, не сдался, не распустился. Для тебя есть хорошая работа в Москве, будешь преподавать. Но сперва отдохни, приди в себя, а с осени пойдёшь работать». Примерно через полгода начались эти ночные кошмары. Он просыпался в холодном поту, но никому не хотел говорить об этом. Однажды он ночевал на даче у милица Артемьевна, и она утром спросила его. «Мишенька, тебе что-то плохое снилось? Ты кричал во сне?» «Я не помню», — сказал он тогда. «А ты не хочешь показаться врачу? Может, выпишут тебе какие-то таблетки?» «Да нет. А мало ли что бывает» но с тех пор он больше на даче не ночевал. В четверг Бобров позвонил Марте. У нее был явно простожный голос. «Ты заболела?» «Так слегка». «Помощь нужна?» «О, нет, благодарю». «Значит, каток в субботу отменяется?» «Конечно. У меня в воскресенье эфир. Надо привести себя в рабочее состояние уж не в защите». «А в котором часу эфир?» «С одиннадцати до двух». «А что, если нам увидеться после эфира?» Может, пообедаем где-нибудь. Можно? Тогда я за тобой заеду. Я соскучился, Петровна. Ну, допустим. Тогда до воскресенья. И она первой положила трубку. Она все еще сердита на меня. Сожалением, подумал Бобров. В субботу к марте заглянула соседка Антонина Юрьевна. Привет, красавица, как ты? Не ты хвораешь. Антонина Юрьевна. «Что это вам вздумалось сводничать? Как-то не ваш жанр». «А что? Он тебе не глянулся. По-моему, очень даже привлекательный мужик». «Да я уже раньше была с ним знакома». «То есть как?» — Марта рассказала о своей встрече с Бобровым. «Ну надо же. Как интересно! ведь это судьба, Марточка!» «Какая еще судьба? А вот когда конем не объедешь...» Ты только представь себе, в таком городе, как Москва, чтобы так сошлось. И что теперь? В воскресенье пригласила обедать. Пойдешь? Схожу. Что-то особого энтузиазма в голосе не слышу. Антонина Юрьевна, да он же боится. Все время чего-то опасается. Хотя я чувствую, что нравлюсь ему. Послушай. А ты знаешь его биографию? Ну, вроде он бывший шпион. А я вот у брата выяснила, кого я к тебе подослала. И кого же? Он герой. Штаны с дырой, хмыкнула Марта. Это ты зря. Он был нашим разведчиком, очень много сделал для страны. Его предал один мерзавец, да не только его. Но он, уже понимая, что вот-вот загремит в тюрьму, сумел все-таки предупредить одного, ну, очень важного агента. И тот успел утечь. Если бы его взяли. Беда была бы в сто раз серьезнее. Но сам уже не успел и два года просидел в тюрьме. Потом его обменяли. Вот. А при этом у него чувство юмора вообще. А он такой интересный. Конечно, не такой писанный красавец, как твой Тимур, но зато... Ух! Не поминайте Тимура. Я вообще не понимаю, что я в нем нашла. Дура была, коза. А Миша, он... Знаешь, что еще мне брат сказал? И что же? Он обожает всякую бытовую технику. То есть, брат один раз был у него, говорит, там все технические новинки есть. И какая-то навороченная кофеварка, и куча еще какой-то техники. Хлебопечка, блендеры, миксеры. Черт его знает, что еще. Значит, он псих. Ничего ты не понимаешь. И вправду коза. Это он от одиночества. Пытается техникой заменить жену. Хочет быть во всем независимо, мол, я все умею и хлеб испекаю, котлет наверчу. Ну и зачем мне такой? Дура ты, Марта. Если его по-настоящему пригреть, он с восторгом бросит всю эту технику и будет есть твои котлеты и хлеб из булочной. А, ладно, живи как хочешь, только помни, он человек травмированный, с ним надо бережно. «А я не травмирована Со мной не надо бережно!» Расплакалась вдруг Марта. Ей было так жалко Боброва, но она не хотела показать это соседке. Она так ясно видела эту кухню, в которой никогда не была. Все в высшей степени аккуратно, прямо-таки вылизаны, и повсюду приборы, шашлычница, мультиварка, мультипечка. Ну и что там еще сейчас рекламируют? И Бобров одинокий и понурый. Вынимает хлеб из хлебопечки, нюхает его, режет, мажет маслом и достает яйцо из самого ненужного в мире прибора — яйцеварки. Марта еще горше заплакала. Бедный Бобров. И уже не было никакой обиды, осталась только нежность. Мой бедный любимый шпион. Стоп, Марта, откуда вдруг он любимый? Нет, с любовью спешить не надо. Жалость часто принимают за любовь. А я ведь не люблю его. Он мне просто нравится, даже очень нравится. Но не более того. В субботу Бобров поехала к тетушке. «Миша!» — встретила она его. «Я вчера слушала тебя по радио». «Господи, зачем? Я просто хотела знать, как у тебя это получается». «Ты молодец!» «Говоришь сдержанно, никакой истерики, но весомо, так что не поспоришь». «Твои аргументы убийственные, противники просто не знают, чем крыть». «Здорово!» «Действительно здорово!» «Андрей гордился бы тобой, Мишенька. Ты умный!» «Спасибо, родная. Я тронут». Милица Артемьевна накормила племянника обедом. Он, как всегда, вымыл посуду, потом нашел в ящике рулетку и принялся что-то измерять. «Что ты делаешь?» «Неважно. Ты собираешься купить посудомойку, куда Представь себе, Миша, ты пойми, чудачка, это же так удобно, и ручки портить не надо. Нажала кнопку, и через полтора часа вся посуда чистая, такая чистая, что аж скрипит. А вдруг мне не понравится? Не может такого быть. Я куплю тебе небольшую, настольную, она тут прекрасно встанет. Ну-ка, посмотри на меня, распорядилась милиция Артемьевна, мальчик мой. У тебя что-то хорошее случилось. Да нет, просто не случилось ничего плохого, — улыбнулся Бобров, в который уж раз подивившись тетушкиной интуиции. — Скажи мне, а ты больше не видел ту девочку? — Какую девочку? — Сестру Пяти Сокольского. Он засмеялся. — Ну ты даешь. Я завтра пригласил ее пообедать. Ты довольна? — Домой пригласил. «Нет, в ресторан. А может, привезешь ее как-нибудь ко мне? Я бы хотела с ней познакомиться. Нет, родная, рано еще. Я вовсе не уверен, что после завтрашнего обеда захочу еще с ней видеться. Спешить не буду, хватит с меня. Столько раз обжигался. Ну что ж, пожалуй, это разумно. Но все-таки, если у вас ладится, тогда я непременно ее тебе предъявлю. Можешь не сомневаться». «Сокольская, ты чего это так вырядилась?» — спросила Вика при виде Марты. «Нечто у тебя нынче свиданка. Свиданка, не свиданка, просто обед», — зарделась Марта. «Платье новое, я что-то не помню. Ага, недавно купила. На очередной выигрыш». «Именно. Не нравится мне твое везение в карты, но хоть в чем-то везет», — засмеялась Марта. В новом ярко-синем платье она ужасно себе нравилась. а Авось бобров оценит Сначала Бобров думал встретить Марту в вестибюле, но потом решил, что не стоит. Зачем привлекать внимание? Он послал ей смс -ку. Жду в такси. Желтый Ниссан Альмера, номер 352. Конспиратор хренов. Со смехом подумала Марта. ну он, конечно, прав. Зачем привлекать внимание? Марта на рандеву собралась? — спросил Корней. — А хоть бы и так, — задорно бросила Марта уже в дверях. — Удачи тебе! — Спасибо! Она вылетела из здания, завернула за угол и сразу увидела Боброва. Он стоял возле желтой машины и радостно улыбался. Как он элегантный! Мелькнула в голове у Марты. — Марта! Чудесно выглядишь! И неожиданно он чмокнул ее в щеку. Она вспыхнула. — Привет! — Привет! Он усадил ее на заднее сиденье, сам сел с водителем. — Как прошел эфир? — Нормально. — В эдуквате, как у нас говорят. — А куда мы едем? — Ты, я слышал, любишь кошек. — Так в том ресторане, куда я тебя везу, живет замечательный кот. — Это, часом, не мадам Галифе? — Так я с этим котом знакома. Его Борей зовут. — Радостно засмеялась Марта. — А кто это вам про кошек сказал? — Ах, ну да, Антонина Юрьевна. «Именно. Но ты не против этого ресторана?» «Конечно, нет». Они сели за столик в углу окна, выходящего в ботанический сад, так называемый аптекарский огород. «Марта, как тебе идёт, Синя? Ты такая красивая сегодня. И давай вернёмся». «Куда?» «К тому моменту, когда ты тоже говорила мне ты. Ты же простила меня. Хорошо?» «И спасибо за то, что надел этот пиджак. Он мне так нравится». Она погладила его по рукаву. Он поймал ее руку и поцеловал ладонь. «Ой, извини, я отлучусь на минутку». «Что тебе заказать?» «Баранину с овощами». И она ушла. Через несколько минут она вернулась. За столиком рядом с Бобровым сидела какая-то женщина. Она что-то горячо говорила ему. А он явно был очень сердит. «О, а вот и твоя новая дама!» «Моя, я прошу тебя уйти, все давно сказано». «Да мало ли что сказано, просто увидела тебя, вот и подошла. Не волнуйтесь, девушка, он мне не нужен. Я сейчас уйду, он псих, орёт по ночам, как резанный, и к тому же практически импотент». «Да?» — не растерялась Марта. «Ну, с вами, возможно, а со мной так определенно сексуальный гигант. И вообще не мужик, а мечта». Бобров оторопел, а Майя вскочила и выбежала вон. Марта же вдруг залилась краской. Бобров расхохотался. Ты была неподражаема. А почему ты вдруг бросилась мне на помощь? Я и сам бы справился. Я ненавижу хамство. Она типичная трамвайная хамка. Не понимаю, как ты мог с такой связаться? Был момент. Но это не важно. Важно, что ты... Ты настоящая боевая подруга. «А ты пошёл бы со мной в разведку?» Лукаво улыбнулась Марта. «Ох, не надо в разведку. Но на край света определённо. Ты чудо, Марта. Именно такая мне и нужна. Ты не предашь». Они выпили водки. Неприятный эпизод, казалось бы, забыт. «Смотри, Боря!» воскликнула Марта. «По снегу важно вышагивал большой чёрный кот с белой манишкой. Его обожаю!» «А я тебя обожаю!» — страстно прошептал Бобров и вдруг запустил руку ей в волосы. Они были мягкие, шелковистые. Она потерла щекой его руку. «Только мы сегодня на этом и остановимся, ладно?» «Почему?» — удивился Бобров. «Мне кажется, так будет лучше». «А, я понял. Ты решила, что я сегодня попытаюсь оправдать твои авансы и могу ударить в грязь лицом?» — расхохотал сон. — Ты об этом подумала, дурёха моя дорогая. Поверь, я не такой впечатлительный и совершенно не хочу ни на чём останавливаться. — Ничего подобного. Я в тебе вовсе не сомневаюсь, просто я сегодня не готова. — Точно. Точнее не бывает. — А когда? Когда ты будешь готова? — Через два дня. — А посмотри-ка мне в глаза. — Вот так. — А ведь ты врёшь. И мы сейчас поедем ко мне. Но никаких «но». Я по глазам женщины могу определить, есть у нее так называемые критические дни или нет. Так у тебя их нет. Но если ты не захочешь, ничего и не будет. Просто посмотришь, как я живу. Согласна? Она была уже на все согласна. «Михаил Андреевич, вы шпион?» Вдруг слегка пьяным голосом спросила она. «Шпион?» да И что? Ничего, мне нравится. А определять по глазам критические дни тебя в шпионской школе научили? Ну, разумеется, только сразу хочу сказать, я не люблю говорить на эту тему. Это тяжело и неприятно. Если я тебе хоть немного нужен, давай не будем об этом говорить, ладно? Идёт. Только я ещё хочу кофе и десерт. Тут вкусное крем-брюле. Мороженое? Нет, это такой горячий десерт. Вкусный. «Мне нравится. А я, пожалуй, возьму яблочный пирог. Может, выпьем еще. Ты пей, я не хочу. Мне и так хорошо. Мне нравится просто смотреть на тебя. У тебя такое интересное лицо и вообще ты такой привлекательный. Я, наверное, зря все говорю, но почему зря? Боишься, что я зазнаюсь?» — нежно улыбнулся он. «Так ведь наверняка зазнаешься». На самом деле ей ужасно хотелось спросить чего это он кричит по ночам, но не решалась. Впрочем, это можно понять. Наверняка он пережил много тяжелого и страшного и не хочет говорить об этом. Ну и пусть когда-нибудь он, возможно, сам мне все расскажет. Марта, на самом деле это я должен говорить тебе комплименты. Мне не нужны такие комплименты, когда ты должен. Ты не дала мне договорить. Типичная женская черта. Я хотел сказать, что у меня от нежности язык присох в гортане. Слов просто нет. Со мной такого давно не было. А может, и никогда. Им принесли десерт. Хочешь попробовать крем-брюле? Проварковала она. Хочу. Пробуй. Нет, не так. Ты своей ложечкой. Тебе в рот положить. Засмеялась Марта. Именно. Ммм, вкусно. Только чересчур сладко. А теперь ты попробуй мой пирог. Я сто раз пробовала этот пирог. Я его не люблю. Хотя кусочек яблока без теста я бы съела. С твоей вилочки. Он просиял. И чего это меня так прет? Сам себе удивился Бобров. Она мне нравится. Нет, она мне безумно нравится. Я больше не могу. Я вызываю такси. Может, поймаем? Давай. В такси они сели рядом, он обнял ее. Она прижалась к нему, и оба замерли. Интересно, он покажет мне квартиру или сразу подтащит в койку? Интересно, в его коллекции бытовой техники есть яйцеварка? Ей стало смешно. Миш, а у тебя большая квартира? По московским меркам вполне. Две комнаты и большая кухня. Тебе места хватит. Ты не удивляйся, у меня в доме очень много всякой техники. Это моя слабость. Какой техники? «Бытовой, кухонный. Да? И даже яйцеварка?» «Яйцеварка? Да, есть. А почему ты спросила?» «Просто мне кажется, что это самый ненужный и бессмысленный бытовой прибор». «Пожалуй, соглашусь», — засмеялся он. «Ты им когда-нибудь пользовался?» «Один раз. Когда купил». «Ну, вот. Заходи». Он снял с нее пальто. «Ну, показывай свою коллекцию», — потребовала Марта. Он молча обнял ее сзади и поцеловал в шею. Она вздрогнула. «Милый, давай не будем спешить. Желание дамы — закон». Хрипло рассмеялся он. «Идем на кухню. Хочешь сказочный кофе сделаю?» «В кофеварке?» «Нет. Хотя она у меня тоже есть, но я предпочитаю турки «Хочу». «Ой, а это что за штука?» «Вафельница». «Ты печешь вафли?» «Ага». Я обожаю вафли, и у меня здорово получается. То есть ты тут в одиночестве печешь себе вафли? Бедный мой! На глазах у нее навернулись слезы. Почему бедный? Это ужасно. Что ужасно? Удивился Бобров. Когда такой интересный, мужественный шпион печет себе самому вафли. Она заплакала. Марта, маленькая моя, что ты? Что ты плачешь? — перепугался он. — Мишенька, милый, ты такой, такой. И она стала целовать его, заливаясь слезами. Так ей было его жалко. Он прижал ее к себе и тоже стал целовать. И тут, конечно же, по всем законам жанра убежал кофе из турки. Ой, вдруг рассмеялась Марта. Как в кино. Бобров был сбит с толку. Что как в кино? А в кино, если ставят турку на огонь, то герои или героини непременно отвлекаются, и кофе убегает. «Боже мой, Марта, какая же ты прелесть! Просто невозможная прелесть! Я таких еще не встречал, но просто счастлив, что встретил». И в этот момент в дверь позвонили. Они замерли. Звонок повторился. «Это твоя, которая тебя импотентом объявила?» «Нет, она не так звонит. Миша открой, мало ли, вдруг кому-то помощь нужна». Он глянул на нее с изумлением и пошел к двери. «Кто?» — спросил он. Ответа Марта не услышала, но дверь открылась. Марта прислушалась. Похоже, там была немая сцена, потом раздался громкий, радостный мат в два голоса. Второй голос был тоже мужской. Марта выглянула в прихожую, и двое мужчин стояли обнявшись. Похоже на неожиданную встречу старых друзей или однополчан. Она вернулась на кухню и стала отмывать залитую кофе плиту. Больше всего ей сейчас хотелось незаметно слинять, но незаметно никак не получится. господь как ты меня нашел! Невероятно! Пришлось постараться, тем более, что я даже не знал твоей фамилии. Как и я твоей Но главное, ты жив. Твоими молитвами. Черт, я просто обалдел. Ну, проходи, дружище, будем заново знакомиться». А я гляжу, тут у тебя сапожки женские, пальтишко. Я не помешал. Нет, нет, идем. Я тебя познакомлю с лучшей женщиной на этой планете. Хо, как интересно. Марта, позволь тебе представить. земцов Алексей земцов Сам представился гость. А я Марта. Подала ему руку Марта. Он крепко пожал ее. Знаешь, Марта, я не был уверен, что он вообще жив. И вдруг такая радость. «Это здорово. Ну вот что, мальчики, я чувствую, вам надо побыть вдвоем, а у меня дома кот не кормлен. Миша, вызови мне такси». «Марта, дорогая, я приехал сюда с роскошным предложением. У меня внизу машина, поедем сейчас ко мне на дачу, пожарим шашлыки. Шашлыки на морозе — это вещь. Затопим печку, выпьем. Я чувствую, что чему-то помешал, но там в вашем распоряжении будет весь этаж» а по дороге заедем покормить вашего кота». «Идет?» «Предложение очень заманчивое, но вам сейчас лучше обойтись без женщин. Бабы в такой ситуации просто лишние. Как я понимаю, тут речь идет о мужском братстве в ваших мужских играх. А на дачу к вам мы с удовольствием приедем в другой раз. Правда, Миша?» «Ты вызвал такси?» «Да», — сказали, «машина будет через пять минут». Земцов ушел мыть руки. «Марта?» «Миша?» Я все понимаю, ни капельки не обижаюсь. И мне было сегодня хорошо с тобой, честное слово. Меня брат научил, что в таких случаях женщинам нет места, все нормально. Он проводил ее до машины, поцеловал на прощание. Ты чудо, настоящее чудо, прекрасно. Чувствует себя чудом, так приятно. Я позвоню. Бобров вернулся в квартиру. Слушай, какая женщина, умница, красавица. Я очень помешал. Если честно, то да, просмеялся Бобров. Она первый раз была у меня. И вы еще не не успели. Ну, прости, друг, успеешь еще. Она так на тебя смотрит. Это любовь? Бобров помедлил с ответом. а Любовь? Не знаю еще. Но определенно судьба. Я все правильно сделала. Уговаривала себя Марта, хотя и было себе немножко жалко. Ничего, это поправим А я, кажется, его люблю. И как я поняла из обрывков их фраз, этот земцов, кажется, обязан Миши жизнью. Боюсь, я никогда об этом не узнаю. Но они оба явно были мне благодарны за то, что я слиняла. Да, я молодец. И никаких обид. Если я хочу быть с Мишей, то только так, и надо себя вести. Пусть чувствует что я не стану ему обузой, не буду виснуть на нём, и если нам суждено быть вместе, никогда не стану задавать ему некоторые вопросы. Где ты был? Когда вернёшься? Куда идёшь? И так далее. Дома, покормив кота, она достала из ящика комода новенький блокнот, подаренный кем-то на работе к Новому году, и записала. Никогда не спрашивать куда идёшь, где был, когда вернёшься? И так далее. Никогда не проверять телефоны, не залезать в почту, не обшаривать карманы. Никогда. Если что-то ещё придёт в голову, потом запишу. Вечером Бобров не позвонил. Ну, ясно, они там небось квасят. Бойцы вспоминают минувшие дни. И всё-таки, ложась спать, она положила мобильник на тумбочку. Мало ли, но он не позвонил. А утром после душа она получила СМС. Всего одно слово. Люблю. Марта так обрадовалась, что просто запрыгала по квартире. Отвечать или не стоит? И решила. Не стоит. Мало ли, может, у него с утра похмелье, что-то почудилось. Вот если пришлет еще одну смс тогда отвечу. «Марта, с вами что-то хорошее случилось?» — спросила ее в лифте редакторша из соседней редакции. Немолодая, но очень приветливая дама Алла Исаевна я Ещё не знаю, но, кажется, да. Дай вам Бог. Спасибо. На время эфира телефоны, естественно, выключались. Гостем передачи был известный семейный психолог, очень напористый мужчина лет пятидесяти. И во время разговора Марта вдруг спросила. «Иосиф Денисович, скажите, а какие вопросы никогда не следует задавать мужу?» «О, это на редкость правильный ход мыслей, дорогая Марта». Из-за этих вопросов, от которых большинство женщин просто не в силах удержаться, зачастую распадаются семьи. Так вот, дорогие дамы, как бы вам иной раз не хотелось, не следует спрашивать мужа, где был, почему задержался, куда идешь и когда вернешься. Даже самого преданного и спокойного человека эти вопросы могут довести до бешенства, мгновенно испортить настроение. Попробуйте поставить себя на его место. Вам бы это понравилось? Даже если у мужчины и в мыслях нет изменять вам, то такими вопросами вы непременно наведете его на эти мысли. А зачем вам это? А если вы, наоборот, не станете мучить его вопросами, он подумает, «У меня такая хорошая, понимающая жена, я так занят, зачем мне искать приключения на свою голову?» «Здорово», — подумала Марта, — Хотя ничего нового, по сути, психолог не сказал. После эфира она выхватила из сумки телефон, смска от Боброва. «Вечером приеду, часов 8 Пустишь? Я, кажется, люблю тебя». Кровь бросилась ей в лицо. «Мне тоже кажется. Милости прошу». Ответ пришел немедленно. «Покорно благодарю. Отменяю слово «кажется». «Сокольская, ты чего? Не заболела?» — спросила Вика. — Ты чего такая красная? — Вика. — Нешто-шпион. — Ох, Вика. — Пошли, кофе попьем, и ты все расскажешь. Они спустились в кафе. — Ну, что стряслось? — Вика. — Я люблю его. — Уже любишь? — Ты с ним хоть переспала? — Нет еще, но он сегодня придет ко мне. — О! А вчера ты с ним встречалась? да И Марта всё рассказала подруге, не упомянув только о появлении май и её инсинуациях. «И ты просто взяла и уехала?» «Конечно. И тебе не было обидно?» «Да ни капельки, я же понимала. Ох, Марта, не слишком ли ты понимающая?» «Хотя, может, и права. А вот что ревела за вафельницы, так это чистая дурь». «Почему? Мне его и в самом деле было безумно жалко. Шпион с вафлями». Ты можешь себе представить, чтобы Филби или Абель вафли пекли? Да запросто. Он же уже, слава богу, бывший шпион. Так почему бы на досуге вафлями не побаловаться? Тоже верно, фыркнула Марта. Только советую. Ты тут с ним особо не светись. А то девки из резонанса на него глаз положили. Плевать. Место занято. Да, как думаешь, если я испеку яблочный пирог? Он в ресторане ел... «Испеки, если не лень. Но надо еще что-то, посущественнее. Мужик с работы придет». «Да, я сделаю чихахбили». «Ой, мечта. Твою чихахбили — это мечта. Если останется, приду завтра доедать». «Не вопрос». Марта примчалась домой, слава богу, в квартире порядок, но вот постельное белье стоило бы поменять. Сказано? Сделано. Затем она взялась за готовку. Ой, а вдруг он не любит грузинскую кухню? Тогда я просто сделаю ему омлет. Не стану я этими проблемами заморачиваться. Что значит не любит грузинскую кухню? Он же не идиот. И вряд ли в английской тюрьме его кормили так вкусно. Ее кидало то в жар, то в холод, но к шести часам она совсем управилась и полезла под душ, вымыла голову и стала думать, как одеться. Не в халате же его встречать. Эдькина жена Ирочка прислала ей очень красивый балахон из чёрного трикотажа с бисерной вышивкой в ворота. Он ей здорово шёл, и она ещё ни разу его не надевала. Волосы после мытья были шелковистые и лежали крупными завитками. Девчонки всегда ей завидовали и не верили, что они сами у неё так вьются. Как он вчера запустил руку мне в волосы. Это было так приятно, так волнующе. Когда все было готово, и даже кот, Тимошка, расчесан, Марта в жутком волнении упала в кресло. Но тут же вскочила и открыла форточку, чтобы перевести дух. Но вот раздался звонок в дверь. «Иду!» — крикнула она, бросила последний взгляд в зеркало и открыла дверь. На пороге стоял брат. Она похолодела. «Мартышка, привет! Я проездом. Ты что, мне не рада?» да «Петька, сегодня не рада», — отрезала она. «Так, понятно, мужика ждешь. Не страшно, я всего на полтора часа даже домой не заехал. Покормишь? Я жутко голодный». «Петь, я прошу тебя как брата». «Что значит «как брата»?» «Я и вправду тебе брат. А ты хочешь выгнать меня?» «Да, хочу». Совсем спятила. «Что за мужик-то? Скорее всего, опять какой-нибудь прохвост». «Я люблю его, а он меня любит. Но я не хочу ни с кем его обсуждать. Понимаешь ты это? Ну, ладно. Перекушу в каком-нибудь кафе, раз ты меня выгоняешь. Петька, если ты сейчас и вправду уйдёшь, я буду любить тебя ещё больше. Ладно, ладно, ухожу. А то у тебя уже глаза вот-вот потекут и губёжки дрожат. Ну, кто бы он ни был, ему повезло. Ну, учти, за тобой должок. А ты уже перестань являться ко мне без звонка. Да я уж понял. Пётр Петрович зашёл в ближайшее кафе и позвонил Вике. «Викуша, привет, это Петя Сокольский». «О, Петя, какими судьбами? Ты что, Марту потерял?» «Так её у меня нет». «Да я её видел, но она меня выставила вон». «Шутишь?» «Какие шутки?» «Говорит, мужика ждёт». «Что за мужик?» «Скажи ты мне». «Опять, небось, какой-нибудь прохвост». «Так, Вика, осторожно», — подумала она. Петька частенько лезет в Мартину жизнь, а тут явно не тот случай. Да, я толком не знаю, но, кажется, на сей раз вполне приличный тип. Преподаватель в каком-то престижном бузе. Забыла, в каком именно. Неженатый, интеллигентный. Опять красавчик. Не видала. Но Марта говорит, что красотой не блещет. Словом, вполне приличный человек. Фу, ты меня успокоила. А как его зовут? То ли Саша, то ли Миша. Нет, Саша. А фамилии я не знаю. А где она с ним познакомилась? На катке. Ну, надо же. На катке. Что ж, Вика, спасибо тебе. Ты хорошая подруга. Ничего не сказала. Петь, да я сама ничего не знаю. Марта молчит, боится сглазить. Ладно, поживем, увидим. И все же ты меня успокоила. Если бы считала этого мужика прохвостом, ты бы мне сказала. «Значит, я спокоен. Пока!» Пётр Петрович с досадой подумал. И чего я мчался к сестре? Не мог, что ли, предположить, что ей будет не до меня? Дурак! Пора уж запомнить, что мартышка уже не мартышка, а влюблённая до удари взрослая обезьяна. Он поел и отправился обратно в аэропорт.